Магическая практика ламаистов Так как и этот минимум не всем легко давался, в ламаизме всегда уделялось большое внимание иным, более простым и быстрым методам достижения цели, то есть той самой мистики и магии, которая в Тибете расцвела пышным цветом еще со времен Падмы Самбхавы и уходила корнями в тантризм. Уже в буддизме Махаяны вошла в обиход практика многократного произнесения имени того или иного из Будд, в частности Будды Амитабы. Многотысячеразовое произнесение служило у амидистов чем-то вроде магического заклинания, приближающего верующего к желанной цели, к возрождению в западном рае, в желанной чистой земле Амитабы. Примерно то же, но в еще большей степени стало нормой в ламаизме. Страница 385. Магия слова здесь тесно сплелась с магией ритуального действия, с изобразительной символикой мандалы либо писанного текста. Так именно у ламаистов Широкое распространение приобрели так называемые «молитвенные барабаны» – цилиндрические емкости, вращавшиеся вокруг неподвижной оси. Барабаны заполнялись многими сотнями и тысячами бумажек с записанными на них заклинаниями, молитвами, священными текстами сутр. За недорогую плату, а то и вовсе бесплатно, можно дёрнуть за верёвку, и цилиндр начинает вращаться, причём каждый его оборот приравнивается к разовому зачтению всех тех священных текстов, которые вложены в барабан. Кроме барабанов, ломаисты использовали различные мандалы, магическая символика которых – была не только необходимым графическим пояснением сложной буддийской космологии с ее небесами, раем и адом, многочисленными неданными звеньями, перерождений и тому подобное но и сакральным амулетом-талисманом, также в конечном счете способствовавшим быстрому и легкому достижению цели. К этой же цели вело и постоянное повторение, а по возможности и начертание знаменитой молитвы заклинания тибетцев «Ом мани падме хум», ставшей своего рода символом веры в ламаизме. Существует немало версий, поясняющих смысл и ритуальное значение этой фразы. О знаке «Ом» уже говорилось в главе об Упанишадах. Это волшебное слово всех индийских религий. Анализируя формулу в целом, этнограф Жуковская обратил особое внимание на сакрально-символический ее подтекст, на скрытый смысл терминов «мани» и «падме», выступающих в качестве символов мужского и женского начала. Согласно этой довольно обоснованной версии, смысл упомянутой молитвы-мантры заключается в словесной имитации тех восходящих к крайнему тантризму магика сексуальных акций, которые призваны были резко увеличить энергетический потенциал верующего и тем приблизить его к желанной цели. Большое значение приобрела в ломаизме и магии цифр чисел. Четкие обычно были составлены из 108 зерен звеньев, в крайнем случае из числа кратного 108. Магия этого числа, как полагают исследователи, связана с магическим треугольником, столбцом из одной единицы, двух двоек и трех троек Перемножение цифр которого, как в этом легко убедиться, равно 108. Страница 386. Магия чисел была известна и Древней Индии, но именно в ламаизме она заметно вышла на передний план. Причем это в определенной степени было связано с проникновением и развитием в средневековом Тибете идей калачакры с ее 60-летним звериным циклом в качестве основы летоисчисления. Как известно, идеи калачакры тесно связаны с представлением о легендарной стране Шамбале, в которой хранятся высшие магические тайны тантризма и буддизма. Овладение этими тайнами как раз и является страстным желанием ломаиста в силу чего Шамбала воспринимается в Тибете как мир грядущего Будды Майтреи, как отправной пункт эсхатологических пророчеств.